Интерлюдия четвертая Они медленно поднимались по лестнице. Сперва Марина, за ней отставая на несколько ступеней, Серафима. Оглядывались и прислушивались. Но вокруг все было тихо, как в могиле. Похоже, всех набежавших с улицы теневых тварей, каковыми в основном оказались низкоуровневые бестии, удалось зачистить на нижних этажах. Сейчас они поднимались уже к одиннадцатому, и на последних пяти этажах твари удавалось отыскать лишь в квартирах. Каждый раз это были забравшиеся в открытые форточки царусы, с которыми набившая руку Марина разбиралась на раз-два. Поднявшись до очередного этажа, они привычным макаром перешли с лестницы на лифтовую площадку, откуда имелся прямой доступ к квартирам. и рогач появился за их спинами неожиданно, как привидение. Каким-то чудом эта полуторатонная машина смерти смогла бесшумно сбежать по лестнице вниз и, зайдя людям в тыл, атаковать их на лифтовой площадке. От могучего удара в плечо Марина Кубарем завалилась в дверь левого тамбура и от боли потеряла сознание, оставив напарницу разбираться с теневой тварью один на один. Придя через какое-то время в себя... Марина оказалась подвешенной на толстых крепких нитях паутины, без возможности шевельнуться и с залепленным той же паутиной ртом. А перед ней, скрестив руки на груди, стоял с задумчивым видом, изучая что-то в углу, натуральный черт в махровом халате и стоптанных домашних тапочках, с похожей на человеческую фигурой, но с рогами на голове, козлиной бородкой, Свиным пятаком вместо носа и хвостом, комично оттопыривающим сзади халат и неспешно подметающим кисточкой ковер. Да-да, именно ковер. Потому как действо происходило в комнате бывшей когда-то чьей-то гостиной, а теперь превращенной в логово полуразумной теневой твари, сетями белесой паутины, которой здесь было затянуто практически все вокруг за исключением лишь центрального пятака где и стоял сейчас черт с возвращением по прежнему глядя в угол равнодушно констатировал он на прекрасном русском марина попыталась послать куда подальше рогатого ублюдка но залепленный рот свел ее потуги к бестолковому мычанию времени мало она скоро будет здесь продолжил удивлять черт. «Запомни, она не та, за кого себя выдает, и ей нельзя доверять!» Марина снова возмущенно замычала в ответ, но, не обращая на это внимания, после короткой паузы невероятный наставник заговорил дальше. «Хозяин поможет тебе выжить здесь, но помни, отныне ты у него в долгу!» Черт отвернулся и сместился чуть в сторону, что позволило разглядеть в паутине напротив оплетенное липкими нитями тело гигантской лягушки. Этот пленник тоже не мог шевельнуться. О том, что трихун жив, сигнализировали лишь его беспрерывно хлопающие глаза. Опасный же язык теневой твари был надежно изолирован целым коконом липких нитей, накрученным вокруг лягушачьего рта. Длинным, как нож, когтем большого пальца, черт одним движением вскрыл трихунуху досочную грудь, И тут же, разведя края раны в стороны, обнажил комок бьющегося сердца. Ловкий зацеп когтем и вывалившийся окровавленный комок плоти продолжает биться уже отдельно от тела на ладони черта. Развернувшись обратно к Марине, черт, тем же длинным окровавленным когтем, сорвал липкие нити с ее губ. Воспользовавшись моментом, Марина попыталась высказать хвостатому все накопившееся возмущение. Но в едва раскрытый ею рот тут же залетело лягушачье сердце. И она почувствовала, как оно продолжает биться, оказавшись там. Это было отвратительно. Живое окровавленное сердце мерзкой твари. Скривившаяся от отвращения Марина попыталась выплюнуть эту гадость. Но предвидевший такую реакцию черт, мгновенно зажал ладонью ее рот и, запрокинув голову, хлопнул второй рукой по кадыку. Марина непроизвольно сглотнула и с отвращением ощутила, как бьющееся сердце трихуна проваливается в пищевод. Из коридора донесся щелчок отпираемой двери и через секунду оттуда раздался знакомый голос Серафимы. «Хозяин, гостей принимаешь?» Марина отчаянно замычала, пытаясь предупредить напарницу через ладонь хвостатого, за что тут же схлопотала удар лебром ладони в висок. Ее глаза закатились, и уже проваливаясь в бездну беспамятства, она услышала равнодушный шепот черта. «Хозяин свяжется с тобой. Жди звонка».